Девятая Матерь огни йоги Он удалялся от людей в пустыню, потому что даже ему было необходимо восстанавливать запас праны при общении с природой и вдали от толпы. Теперь для восстановления сил этой возможности нуждающиеся не имеют. И каждый сам должен найти, как лучше всего восстановить силы. Если нет горы, нет пустыни, природа все же осталась. Общение с нею может дать очень много Находясь в низинах, человек, подобного водолазу, нуждается в глотке воздуха, заряженного живительной энергией.